Глава 11. Манипуляторы и их жертвы. В предыдущих главах мы много говорили о манипуляциях, о методах, техниках, способах, при помощи которых одни люди, манипуляторы, воздействуют на других, жертв. Мы рассмотрели темную триаду, чтобы понимать, какие черты личности этих психотипов свойственны манипуляторам, и когда обычный, язык не повернется назвать его безобидным, манипулятор превращается в опасного монстра. В этой главе я хотел бы посмотреть на манипулятора как на личность, ведь каждый манипулятор — это не набор функций и техник, это человек. Он не образовался из воздуха и не стал манипулятором по воле случая. Я уверен, важно понимать, почему люди становятся манипуляторами. Хотя бы для того, чтобы своими руками не взращивать новых. И, конечно, для более эффективной защиты. Также я хотел бы поговорить о жертвах. Как правило, жертвами манипуляторов становятся не случайные люди. Их объединяют некие черты характера, отвечающие за уязвимость. Возможно, вы узнаете себя или кого-то из своих близких в описанных типажах. Это может стать полезной информацией для размышления или даже готовым запросом для терапии. Откуда берутся манипуляторы? Вопрос, является ли склонность к манипулированию врожденной чертой, или же это результат воспитания, до сих пор обсуждается в научных кругах. Как мы все понимаем, психология не та область знаний, где можно говорить о чем-то со стопроцентной уверенностью. Мы можем лишь предполагать, а практика в той или иной степени подтверждает или опровергает наши гипотезы. Химикам и математикам определенно проще. В настоящее время не существует убедительных доказательств, связывающих генетическую предрасположенность с поведением. Такие черты, как психопатия, возможно, связаны с реальными физиологическими особенностями. Однако предрасположенность к манипуляции формируется скорее в процессе становления личности, воспитания. Вы ведь наверняка не раз слышали, что все проблемы из детства. Если говорить о темной триаде, черты, свойственные входящим в нее психотипам, проявляются уже в детстве и подростковом возрасте. Когда дети и подростки испытывают определенные переживания, они вырабатывают стратегии преодоления, которые перерастают в черты личности. Некоторые из них мы причисляем к манипулятивным. Например, нарциссизм обычно связан с травмой покинутости, а она обычно перерастает в стремление все контролировать. Конечно, бывают исключения, однако четкая взаимосвязь между опытом, через который проходят дети и подростки, и тем, как это в дальнейшем воплощается в их поведенческих моделях, налицо. Для того, чтобы определить, откуда взялся тот или иной набор черт характера, важно проанализировать все аспекты жизни человека. Отрицать влияние окружения на человеческое поведение просто легкомысленно. Многие люди делают поспешные выводы, утверждая, что манипуляторы или даже психопаты просто такими родились. Несмотря на физиологический фактор, психические заболевания, как выяснилось, передаются по наследству, манипулятивные черты чаще всего результат определенного опыта, через который человек проходит с раннего возраста. Помните, мы уже упоминали поп-звезду начала 2000-х Бритни Спирс, когда говорили о нарциссах? Предлагаю еще раз заглянуть в прошлое этой женщины. Ее история, данные я брал из открытых источников, в основном из многочисленных интервью самой Бритни и ее родственников, яркая иллюстрация влияния семьи на формирование личности. Безусловно, все знают, что главный монстр в жизни Бритни ⁇ ее отец. Человек, который буквально сделал из своего ребенка мировую знаменитость, а потом установил на дне опеку, ограничил в правах и долгие годы распоряжался не только имуществом, но и самой жизнью дочери. В частности, регулируя даже ее детородную функцию, что в наше время кажется чем-то совершенно диким. Чтобы понять, откуда растут ноги, а скорее рога и копыта их взаимоотношений, нужно углубиться еще на одно поколение и вспомнить деда Бритни, Джуна Спирса. Этот человек, судя по рассказам родственников, был не только нарциссом и тираном, но и проявлял явные признаки психопатии. Не берусь, впрочем, ставить диагноз, но то, что он проявлял неумеренную жестокость по отношению к близким, тоже открытая и неоднократно озвученная информация. Отец Бритни, Джейми Спирс, был старшим ребенком в семье и любимой жертвой Джуна Спирса. Джейми растили великим спортсменом. При этом его отец сам решил, каким спортом будет заниматься Джейми, американским футболом. Самому Джейми нравился баскетбол. Тренировки до изнеможения, постоянное недовольство отца, жестокость, побои, есть свидетельства очевидцев. Вот условия, в которых рос отец Бритни Спирс. Джейми поступил в колледж по спортивной стипендии и на второй игре за команду получил травму, несовместимую с дальнейшей карьерой. То есть фактически разочаровал отца-тирана, подтвердив свое полное ничтожество. И что дальше? Мужчина, выросший в таких невыносимых условиях, сам становится тираном уже для своей дочери. Ведь он знает только две роли — агрессора и жертвы. Быть жертвой ему не нравится, значит, нужно быть агрессором. И вот уже он начинает лепить из ребенка то, чего не смог достичь сам. Бритни не раз говорила в интервью, что росла в условиях тотального невнимания и всеми силами пыталась это внимание получить. Поэтому с раннего детства Она пела, танцевала, занималась спортом. И все это успешно. Ради родительского, а потом и общественного внимания. И для этого же странные выходки, которые стали ее визитной карточкой после краха карьеры. Даже сейчас, освободившись из-под многолетней опеки отца, Бритни продолжает шокировать публику. Странные танцы на камеру, скоропалительное замужество и почти моментальный развод. Девочки постоянно требуется внимания. Уверен, мы еще не раз услышим о Бритни Спирс, И, к сожалению, вряд ли это будут новости о рекордных продажах нового альбома. На примере этой истории мы видим, что человек, склонный к манипулятивному поведению, чаще всего выносит эту модель из семейных взаимоотношений. И после распространяет ее на все сферы — собственную семью, работу, любые взаимодействия с окружающими. Такой человек в роли партнера, неважно личного или делового, Будет стремиться подавить и подчинить себе всех, кто окажется рядом. Посмотрим, по каким признакам можно узнать, что человек, с которым вы вступаете в отношения, склонен к манипуляциям. Признаки партнера-манипулятора Давайте еще раз договоримся: Под партнером мы имеем в виду человека, с которым вступаем в отношения, личные или рабочие. Речь не только о романтических отношениях. Слово партнер у нас используется в широком смысле. Цель манипулятора — найти партнера, которым можно управлять. Это желание может быть как осознанным, так и инстинктивным. Во втором случае можно сказать, что манипулятор действует не по злому умыслу, а скорее из инстинкта, просто потому, что это наиболее органичная для него модель отношений. Если же речь идет о сознательном выборе, то, возможно, вы имеете дело с недобрым человеком, который преследует свои скрытые цели. Поэтому важно заметить тревожные признаки, пока не стало слишком поздно. Как правило, в романтических отношениях манипуляторов легко распознать по едва уловимым оплошностям, которые они допускают. Например, манипуляторы кажутся милыми и внимательными, но внезапно меняются и становятся отстраненными. Это можно определить по степени их вовлеченности в разговор. Если вы замечаете, что партнер слушает вас как будто бы в полухо, хотя внешне пытается показать сильный интерес, будьте начеку. По-настоящему заинтересованный человек не будет витать в своих мыслях, беседуя с объектом своей приязни. Кроме того, манипуляторы могут быть очень вежливыми и заботливыми, но вдруг резко сорваться, когда происходит что-то, что им не нравится. Такие контрасты в поведении тоже должны насторожить. Это очень малозаметные признаки того, что вы имеете дело с человеком, который, возможно, не вполне искренен. Тревожные сигналы усиливаются, когда вы имеете дело с человеком, который ревнует и проявляет собственнические наклонности. Все может начаться с бесконечных сообщений и звонков. Постепенно их число растет, пока вы вдруг не обнаружите, что все ваши действия контролируются. Ко мне обратилась девушка Элис, чтобы разобраться в поведении своего жениха. Дата свадьбы уже была назначена, подготовка шла полным ходом. Элис рассказала, что в начале отношений ее парень, Макс, показался ей очень спокойным и надежным. Он всегда был готов прийти на помощь, с первых встреч демонстрировал серьезность намерений. Их роман развивался как в книге, период ухаживаний с цветами и милыми романтическими жестами, предложение в ресторане с кольцом и преклоненным коленом. Кстати, публичное предложение — один из признаков манипулятора. Ведь на глазах у большого количества людей сказать «нет» практически невозможно. После того, как помолвка официально состоялась, Макс предложил девушке съехаться. Это было вполне логичное решение, учитывая, что часть расходов на свадьбу молодая пара хотела взять на себя. Но с началом совместной жизни Элис почувствовала давление. «Знаете, мне до последнего казалось, что я придираюсь и ищу проблему на ровном месте». «Да, Макс старается контролировать траты, в том числе и мои, но мы ведь готовим свадьбу. Еще он встречает меня с работы и очень не любит, когда я задерживаюсь. А я могу просто заболтаться с подругами. Но ведь это он так заботится, чтобы со мной ничего не случилось. Но на прошлой неделе был случай, после которого мне не по себе. Я хожу на тренировки по вечерам после работы дважды в неделю». Спортзал довольно далеко от дома, но прямо возле него автобусная остановка, и я могу без проблем доехать почти до самого дома. Макс всегда встречает меня на нашей остановке, потому что не хочет, чтобы я шла одна в темноте. Если честно, он постоянно говорит, что мне нужно сменить зал, а лучше вообще заниматься дома. Сейчас ведь много онлайн-курсов. Я подумываю об этом, но мне очень нравится сама обстановка в зале, компания других девушек, тренер. С недавних пор вместе со мной занимается моя подруга. Она живет недалеко от нас, с Максом, и когда едет домой, предлагает подвести меня. Это быстрее, чем на автобусе. В тот раз она тоже предложила. Я согласилась, позвонила Максу, сказала, что буду раньше, не нужно меня встречать, еще светло, но он все равно пошел на остановку. Мы немного задержались в зале, и когда Макс позвонил в первый раз, еще только садились в машину». В общем, за те 20 минут, что мы ехали от зала до нашей остановки, он звонил мне, наверное, раз 10. Мы с подругой не могли даже поговорить. Я постоянно отвечала на звонки и отчитывалась, где мы едем, много ли машин на светофоре, и все в таком духе. Кажется, моя подруга была в шоке. А когда я добралась, Макс устроил мне настоящий скандал. Якобы я задержалась не просто так, а подруга меня покрывает. Он запретил мне ездить с ней, а после поставил условия. Или я меняю зал на тот, где занимается он, чтобы мы могли тренироваться вместе, или он съезжает от меня. Я в шоке. На тренировках с тех пор еще не была. Я не знаю, чем закончилась история Элис, этот прием был единственной нашей встречи. Но почти уверен, что манипулятор добился своего. Девушка не выглядела уверенной в себе. Кроме того, если бы угроза разрыва ее не пугала, она бы сама, скорее всего, прекратила эти отношения. Но свадьба — мощный аргумент на фоне которого смена зала кажется не такой уж большой уступкой. Тем более, когда все это приправлено словами о заботе и любви. Еще один звоночек. Партнер-манипулятор будет стремиться узнать о вашем прошлом что-то негативное, постыдное или даже болезненное. А узнав, станет использовать это при каждом удобном случае. Например, манипулятор может упоминать лишний вес партнера, от которого тот страдал в юности, как способ пристыдить и начать контролировать. «Пицца? Вспомни, до чего любовь к углеводам довела тебя в детстве. Ты же не хочешь снова носить XXL?» «Конечно, делай как хочешь, я просто беспокоюсь о твоем здоровье». Такие слова способны больно ударить по самооценке, внушить неуверенность и сделать жертву послушной. Это явный признак манипуляции. Такие красные флажки важно держать в уме, поскольку они могут быстро перерасти в абьюзивные отношения. Искусные манипуляторы сделают этот переход настолько плавным, что жертва даже не заметит, как это произошло. Очевидно, люди по-разному реагируют на манипуляции. Манипуляторы прекрасно это понимают, поэтому тщательно выбирают своих жертв. Как происходит выбор жертвы — важный вопрос, ответ на который поможет лучше понять принципы действия манипуляторов. Давайте разберемся. Как манипулятор выбирает жертву? Чаще всего выбор жертвы — это результат совпадения. Манипулятор ищет человека определенного склада, и встретиться с таким может в разных местах и при разных обстоятельствах. Если же в выборе жертвы прослеживается особая закономерность, то, возможно, мы имеем дело с каким-то отклонением. Такие манипуляторы, а порой и серийные преступники, выбирают жертву особенно тщательно. Большинство же манипуляторов выбирают в качестве жертвы кого-то, до кого могут без труда дотянуться. Именно поэтому семья зачастую становится первой целью в поле зрения манипулятора. Манипуляторы ищут слабых людей, которые, как им кажется, не смогут оказать сопротивление. То есть жертва по той или иной причине бессильно им помешать. В случае с физическим насилием это один из главных критериев выбора жертвы. На более глубоком эмоциональном уровне манипуляторы ищут людей, которые в случае противостояния могут лишиться гораздо большего, чем сам манипулятор. Здесь будет уместен пример с начальником-манипулятором. В предыдущих главах мы уже не раз говорили о манипуляциях в коллективе. Секрет успеха манипуляторов на руководящих постах в том, что жертвы, рядовые сотрудники, как правило, больше заинтересованы в работе, чем их босс. Положение начальника более прочное, а власть в его руках позволяет воздействовать на подчиненных даже без какой-то конкретной цели. Многие начальники манипулируют людьми ради удовольствия, забавы, просто потому, что могут себе это позволить. В результате работники оказываются перед дилеммой смириться с манипуляциями или найти другую работу. Выбрать второй вариант кажется самым логичным решением, Но, к сожалению, не все могут позволить себе роскошь даже временной безработицы. А ситуация на рынке труда лишь добавляет манипуляторам козырей. Конечная цель манипулятора — подчинить свою жертву до такой степени, чтобы она приспособилась к тактике манипуляций и научилась существовать в таких условиях. В идеале даже стала воспринимать их как норму. Тут вспоминается притча про ботинки маленького размера. Человек так привыкает к неудобству от тесной обуви, что замечает его лишь когда снимает ботинки. Так и жертвы манипуляторов, находясь внутри ситуации, адаптируются, принимая все происходящее за норму. Если жертва не может приспособиться, ей остается терпеть воздействие, надеясь, что рано или поздно ситуация изменится. Профессиональные манипуляторы внимательно изучают потенциальных жертв, определяют черты характера, которые им присущи, выявляют привычное окружение и места, где можно встретить уязвимых людей. Именно поэтому всегда стоит скептически относиться к незнакомцам в клубах, барах, на вечеринках, в коридорах больницы, даже на похоронах. Эти места и ситуации как будто созданы для охоты манипуляторов. Поведенческие черты любимых жертв манипуляторов Существуют определенные характеристики и поведенческие черты, которые делают людей более уязвимыми для манипуляций. Мастера темной психологии прекрасно об этом знают, И пользуются. Давайте выделим основные черты, увеличивающие риск стать жертвой воздействия. Эмоциональная неуверенность. Эмоциональная неуверенность — любимое качество манипуляторов. К сожалению, для таких жертв эту черту очень легко выявить даже у едва знакомых людей. Неуверенные в себе люди склонны защищаться, когда на них нападают или оказывают давление, поэтому их легко заметить в социальных ситуациях. Уже после пары фраз манипуляторы могут достаточно точно определить, насколько человек не уверен в себе. Им достаточно лишь спровоцировать потенциальную цель, а затем наблюдать за реакцией. Если человек будет слишком обороняться, манипуляторы воспримут это как признак неуверенности в себе и усилят свои атаки. Манипуляторы также могут определить, что жертва не уверена в себе, если она перенаправляет обвинения или негативные комментарии. Они найдут способ поставить кандидата в затруднительное положение. Если тот попытается отмахнуться или оправдаться, вместо того, чтобы встретиться с ситуацией лицом к лицу, манипуляторы могут сделать вывод, что перед ними легкая мишень. Люди, страдающие социальной тревожностью, также склонны к неуверенности, и манипуляторы знают об этом. На крупных мероприятиях они легко замечают таких людей и берут их на мушку, мастера пикапа, Умеют определять девушек, которые кажутся неловкими в социальных ситуациях, по поведению. Социальную тревожность трудно скрыть, особенно от манипуляторов, которые умеют использовать эмоциональную уязвимость. Эмоциональная хрупкость. Если неуверенные люди склонны постоянно демонстрировать это, эмоционально хрупкие люди кажутся нормальными, но ломаются от малейшей провокации. Манипуляторы любят выбирать в качестве мишени хрупких людей, потому что их легко спровоцировать и достаточно просто контролировать. Хрупкость может быть временной. Так человек может быть эмоционально стабильным большую часть времени, но тяжелый разрыв, горе и стресс эмоционально истощают. Более коварные манипуляторы могут завоевать ваше доверие и выжидать, пока вы будете эмоционально неустойчивы. В качестве альтернативы они могут использовать скрытые приемы, чтобы вызвать эмоциональную хрупкость у человека, на которого нацелились. Чувствительность. Высокочувствительные люди — те, кто воспринимает информацию на более глубоком уровне и лучше понимает тонкости социальной динамики. У них много положительных качеств, потому что они, как правило, очень внимательны к окружающим и следят за тем, чтобы не причинить людям вреда, прямого или косвенного. Таким людям не нравится любая форма насилия или жестокости. Их легко расстроить сообщениями в новостях о катастрофических событиях или даже изображением жутких сцен в кино. Чувствительные люди склонны испытывать эмоциональное истощение от чужих чувств, из-за чего бывают замкнутыми. В основном это интроверты, которые предпочитают держаться в тени, поскольку социальная активность быстро их утомляет. Манипуляторы, стремящиеся контролировать других людей, Чаще всего выбирают интровертов, поскольку их легко изолировать. Манипуляторы также могут определить чувствительных людей, прислушиваясь к тому, как они говорят. Чувствительные люди очень аккуратны, они не используют нецензурную лексику и, как правило, очень политкорректны, потому что стараются никого не обидеть. Они также вежливые и чаще других говорят «пожалуйста» и «спасибо». Манипуляторы охотятся за такими людьми, потому что знают, Такие жертвы слишком деликатны, чтобы отказать сразу. Чувствительные люди будут потакать любому агрессору, потому что не хотят быть грубыми и, по сути, сами выдают злоумышленникам входной билет. Эмоциональность. Эмоциональные люди в целом похожи на высокочувствительных, за исключением того, что они более восприимчивы к чувствам других людей и энергии окружающего мира. Эмпаты склонны воспринимать страдания других людей настолько близко к сердцу, что они становятся их собственными. Некоторым из них бывает трудно отличить чужой дискомфорт от своего собственного. Эмпатичные люди — лучшие партнеры, потому что они чувствуют все, что чувствуете вы. Однако из-за этого ими особенно легко манипулировать. Злоумышленники могут симулировать определенные эмоции и транслировать их эмпатичным людям, которые будут переживать их как настоящие. Это открывает путь для эксплуатации. Эмоциональные люди — излюбленные мишени мошенников-психопатов. Мошенник может придумать историю о финансовых трудностях и выманить у такой жертвы много денег. Проблема эмпатов в том, что из-за сильных эмоций они легко отбрасывают собственные сомнения в людях. Они предпочтут помочь человеку, который в итоге окажется лжецом, чем отказать тому, кто действительно нуждается. У эмпатов большое сердце, и они склонны быть чрезвычайно щедрыми, часто в ущерб себе. Они очень милосердны и чувствуют себя виноватыми, когда окружающие их люди страдают, даже если это не их вина, и они ничего не могут с этим поделать. Манипуляторам легко взять таких людей на крючок чувства вины. Эмпаты из тех, кто с готовностью отдаст свои сбережения, чтобы помочь друзьям, даже если это означает их собственное разорение. Как понять, что вы стали целью манипулятора? Это один из ключевых вопросов в искусстве противостоять манипуляции К сожалению, понять, что на вас нацелился манипулятор, не так просто. Иногда самая выигрышная стратегия при первом же малейшем подозрении напрямую спросить человека о его намерениях и не отступать, пока он не даст внятного ответа. В таком случае эффект неожиданности может сыграть на руку, Манипулятор обычно уверен, что его маневры остаются незамеченными. По плану манипулятора жертва ни о чем не подозревает, пока не окажется полностью в его власти. И если жертва внезапно идет против системы, ломает отлаженный механизм захвата, это может сбить манипулятора с толку и вынудить его каким-то образом обнаружить истинное намерение. Например, за вами внезапно и очень настойчиво начинает ухаживать человек, которого вы уже давно знаете. Но раньше ваши отношения ограничивались парой дежурных фраз. Что это? Вспыхнувшая вдруг влюбленность? Или он увидел какую-то выгоду? Если второе, а это вероятно, расчет манипулятора таков. Вы сдаетесь под натиском его пылких чувств и начинаете испытывать симпатию, переходящую в любовь. Когда чувство укоренилось, можно приступать к истинной цели. На этом этапе любые вопросы уже отпадут. Вы ведь не чужие друг другу люди. А если вдруг вы спохватитесь, манипулятор всегда может сказать что-то вроде «Я ничего не мог с собой поделать, это была всепоглощающая страсть, сейчас она утихла, но зато...» И дальше рассказ плавно свернет к его потребности. А вы охотно домыслите его чувства, ведь так не хочется признавать себя обманутым. Что можно сделать в такой ситуации? При первой же атаке прямо и четко спросить «Что происходит?» А дальше можно устроить настоящий допрос с пристрастием. Почему ты три года спокойно проходил мимо меня в офисном коридоре и вдруг решил пригласить на свидание? Симпатия? А раньше ее не было? А если была, а почему так долго ждал? Что сейчас изменилось? Конечно, не стоит привязывать оппонента к стулу и светить настольной лампой ему в лицо. Хотя в некоторых случаях не грех и перестраховаться. Так или иначе, если человек искренен в своих проявлениях, он сумеет связно объяснить, откуда взялся столь внезапный порыв к сближению. Если же вы слышите общие фразы про «сердце», которому не прикажешь, или видите, что человек пытается свести все к шутке и продолжить гнуть свою линию, лучше отступить и минимизировать общение. Или совсем прекратить, если есть такая возможность. Манипуляторы не гнушаются атаковать снова и снова, если цель того стоит. Вообще, с незнакомцами и малознакомыми людьми всегда нужно быть начеку. Это смахивает на паранойю, однако если вы проявите должную бдительность, шансы попасться на удочку манипуляторов будут невелики. Еще одна разновидность манипуляций, которую можно отследить буквально со второго эпизода, так называемая «игра в одни ворота». Вспомните, наверняка у вас были или до сих пор есть знакомые, которые вспоминают о вас только когда им что-то от вас нужно. Деньги, сочувствие, услуга. В остальное время эти люди как будто и не знают о вашем существовании. Забывают пригласить на свадьбу, хотя не стесняются обратиться за рекомендацией и скидкой на услуги фотографа. Не отвечают на встречные просьбы. Денег у них всегда впритык, даже если буквально через пару дней после вашего обращения они вдруг хвастаются дорогостоящей покупкой. Не готовы вас выслушать. В общем, люди, которые хотят только брать, брать, брать попутно, загоняя вас в чувство вины и долженствования. Это тоже манипуляторы. Причем некоторые из них настолько хорошо знают, как удерживать жертву, что отношения могут длиться годами и десятилетиями. Кстати, подобные манипуляции часто встречаются в семьях. Избежать таких отношений не всегда удается. Главная причина, эпизоды дружбы в одни ворота отстоят друг от друга во времени, и жертва не сразу замечает систему в действиях манипулятора а, заметив еще какое-то время, думает, что это лишь совпадение. В идеале, если вы заметили, что кто-то из знакомых выходит на связь только по нужде, попросите об ответной, симметричной услуге. Скорее всего, вы получите аргументированный отказ. Через некоторое время повторите просьбу. Снова отказ. Вами пытаются манипулировать. В качестве контрольного в голову откажите сами, когда про вас опять вспомнят. Неважно, можете ли вы на самом деле выполнить запрос. Откажите и посмотрите на реакцию. Зачастую манипуляторы выдают себя в такие моменты. Они начинают давить на жалость или чувство вины. Другие демонстрируют смертельную обиду. В любом случае помните, что вы не обязаны всегда давать окружающим желаемое. И в здоровых отношениях отказ не повод для обид. Давайте подытожим. Как снизить риск стать жертвой манипулятора? Опасайтесь слишком дружелюбных незнакомцев. Опасайтесь предложений и сделок, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Обращайте внимание на резкие перепады настроения у людей. Отмечайте противоречивое поведение и слова. Не поддавайтесь на непрошенные советы. Все ранее перечисленная проверка, с помощью которой манипулятор прощупывает жертву. Если он обнаружит, что вы реагируете, то, скорее всего, будет продолжать попытки сближения. Как правило, от таких людей лучше просто держаться подальше. Как справиться с манипулятором, если вы уже попали в его сеть? Если вы все-таки столкнулись с манипулятором и не смогли вовремя прекратить общение, вам, очевидно, понадобится приложить усилия, чтобы вырваться из его власти. Вот несколько шагов, которые стоит предпринять. Старайтесь выбраться из сложившейся ситуации. Действуйте. Хотя есть обстоятельства, при которых избавиться от манипулятора может быть практически невозможно. Наиболее рекомендуемый способ действий — держаться от него как можно дальше, в том числе и физически. Можете уйти — уходите. Это лишит манипулятора возможности контролировать вас. Выясните при помощи, чего вами манипулируют, и избавьтесь от этого. Если вы сможете определить, что манипулятор использует против вас, то сможете отобрать у него оружие. Более того, возможно, вы даже сможете использовать это оружие сами. Для манипулятора это будет четким индикатором того, что с вами ему не справится. Помните о своих правах. Если вы оказались в абьюзивных отношениях или в ситуации, где вас оскорбляют, вы имеете право обратиться за помощью. Это может быть любая доступная форма помощи, но вы должны крепко за нее уцепиться. Если вы знаете, что находитесь под влиянием манипулятора, но умалчиваете об этом, вы можете остаться без помощи, которая вам так необходима. Очень важно говорить об этом. Помните сериал «Большая маленькая ложь»? Пожалуй, главный вывод, который можно сделать из сюжета – зло всегда творится за закрытыми дверями. Не молчите. Не позволяйте навязать вам чувство вины. Ни на секунду не задумывайтесь о том, что в сложившейся ситуации виноваты вы. Однако не стоит обвинять и манипулятора. Когда вы обвиняете или признаете вину, то тем самым вредите себе, прямо или косвенно, принимая ответственность за случившееся. Помните, если вы жертва, на вас нет никакой ответственности. Точно так же и манипулятор не виноват в том, что он манипулятор. Однако он несет ответственность за свои действия. «Знайте, когда нужно уйти». Если вы решили противостоять манипулятору, вам нужно знать, когда от него нужно отстраниться. На такого человека можно потратить очень много энергии. Зачастую общение с манипулятором превращается в войну на истощение. Поэтому ваша решимость победить может привести к тому, что вы потеряете больше сил, чем получите, как физических, так и эмоциональных. В любом случае хочу сказать – Выйти из отношений с манипулятором можно, даже если кажется, что все зашло слишком далеко. Самое главное — не сдаваться и предпринимать хотя бы небольшие шаги к свободе. В следующей главе более подробно поговорим о том, что такое токсичные отношения, как их распознать, можно ли избежать и как избавиться, если вы в них попали.